Не прошло и минуты, как он стал кричать мне. «Помоги ты, скотина! Мне нужна помощь!» Я влетел внутрь, полагая, что он случайно отрезал себе ухо. Но нет. Он изо всех сил тянулся из ванны к мраморной полке, где стоял приемник. «Я хочу это блядское радио!» – мычал он. Я едва успел перехватить у него технику. «Идиот!» – заорал я, отталкивая его руку. «Залезай обратно в ванну и лапы прочь от этого чертова радио!» Громкость была настолько запредельной, что разобрать, кто и что играет, если только ты не знаешь всю реалистическую подушку почти наизусть, не представлялось возможным. Я в свое время знал каждую ноту этого альбома и уловил, что белый кролик уже закончился. Кульминация накатила как волна и отхлынула обратно в море. Но мой адвокат, как оказалось, никогда не загружал себя изучением музыкального материала. Он хотел большего. «Покрути пленку назад!» — кричал он. «Я хочу ее снова!» Его глаза переполняло безумие. Взгляд блуждал. Он походил на человека, дошедшего до последней стадии какого-то ужасного психического оргазма. «Запускай ее!» — визжал он, как недорезанная свинья. «И когда дойдет до этой фантастической ноты, где кролик откусывает себе нахрен голову, я хочу, чтобы ты бросил радио ко мне в ванну, твою мать!» Я посмотрел на него, продолжая крепко держать в руках приемник. «Не по адресу», — выдавил я, наконец, из себя. «Буду счастлив прямо сейчас бросить со всего размаха в ванну с тобой какую-нибудь 400-вольтную электродубинку для скота. Но только не это радио. Да тебя прямо в стенку впечатает. 10 секунд, и ты труп». Я засмеялся. «Вот дерьмо, они же заставят меня потом все это объяснить». Потащат на какой-нибудь гнилой судебный осмотр тела коронерам и присяжными Допросят с пристрастием Да, все подробности, мне это не нужно Хуйня! Завопил он Просто скажи им, что я хотел улететь Я немного поразмыслил и сказал Ладно, ты прав Наверное, это единственное возможное решение Я поднял кассетник радио все еще включенная в сеть, и занес его над ванной. «Просто мне надо быть полностью уверенным в том, что я все себе уяснил. Ты хочешь, чтобы я бросил эту штуку в ванну, когда наступит кульминация в «Белом кролике», так?» Он плюхнулся обратно в воду и расплылся в благодарной улыбке. «Да, твою мать! Тысячу раз да!» Я уже начал думать, что придется отсюда вылезти и притащить одну из этих чертовых горничных, чтобы она это сделала. Не беспокойся. Ты готов? Я нажал «пуск», и белый кролик зазвучал снова. Почти сразу же адвокат начал выйти мычать. Очередное быстрое восхождение на ту же самую гору. Причем на этот раз он полагал, что наконец-то доберется до вершины. Его глаза были зажмурены, и только голова до колени торчали из маслянистой зеленой воды. Пока играла песня, я отобрал из кучки толстых спелых грейпфрутов, лежащих рядом в тарелке, самый большой, весивший почти два фунта. Размахнулся, словно заправский бейсболист, и как только Белый Кролик достиг апогея, швырнул его этаким пушечным ядром прямо в этого мудозвона. Мой адвокат безумно звизгнул. заметавшись в ванне, как сожравшая мясо акула, расплескивая воду по всему полу и отчаянно пытаясь от чего-то отмахнуться. Я рванул из розетки шнур и постепенно выскочил вон. Аппарат продолжал играть, только уже на своих безвредных вшивых батарейках. Пока я шел по комнате к своему саквояжу, слышал, как постепенно стихал бит. Едва я успел вытащить газовый баллончик Мейс, как мой адвокат распахнул дверь в ванной и застыл в дверном проеме. Его глаза продолжали бесцельно блуждать, но он размахивал своим ножом так, как будто твердо вознамерился что-то порезать. «Мейс!» — закричал я, наставив баллончик прямо на его слезящиеся глаза. «Хочешь попробовать?» Адвокат остановился как вкопанный. «Негодяй!» — прошипел он. «Ты ведь это сделаешь! Что, не так?» Я заржал, по-прежнему направляя на него баллончик. «Что, дрейфишь? Тебе понравится!» «Блядь, да ничто не сравнится с кайфом от Мейса. Сорок минут на коленях с пересохшей дыхалкой, глотая воздух, как обессилившая рыба, выброшенная прибоем на берег. Это как пить дать тебя утихомирит». Он уставился в мою сторону, пытаясь сфокусировать свой взгляд, и пробормотал. «Ах ты дешевка, белая отроди! Ты ведь сделаешь это, правда?» «А почему нет?» – спросил я. «Твою мать, да ведь еще минуту назад ты умолял себя угробить!» «А сейчас ты хочешь убить меня, и вот что я сделаю, черт возьми, я вызову полицию!» Он обмяк. «Легавых!» Я кивнул. «Да, выбора нет. Я не могу рискнуть отправиться спать, зная, что по моей комнате расхаживает человек в таком состоянии, обожравшись кислоты и намереваясь своим поганым ножом нарезать меня ломтями». В мгновение адвокат грозно сверкал глазами, но потом попытался улыбнуться. «Да кто говорит, чтобы нарезать тебя ломтями?» — заныл он. «Я просто хотел вырезать у тебя на лбу маленькую букву Z. Ничего серьезного». Он пожал плечами и отправился за сигаретами, которые лежали на телевизоре. Я снова погрозил ему газовым баллончиком. «Убирайся в ванну, съешь немного красненьких и попытайся успокоиться. Покури травы в Машгеры, да блин, делай все, что должен делать, только дай мне немного отдохнуть». Адвокат развел руками и смущенно ухмыльнулся. Как будто все мною сказанное четко отложилось в его голове. «Ну да, тетя Дери», — заявил он искренним тоном. «Тебе действительно надо немного поспать. Тебе же завтра работать». Он печально покачал головой и побрел к ванной. «Твою мать, какой облом!» И, махнув мне рукой, сказал на прощание. «Постарайся отдохнуть. Не позволяй мне себя будить». Я кивнул, наблюдая, как он шаркает обратно в ванную, все еще сжимая нож. Но сейчас, видимо, он держал его по инерции. Кислота сбавила в нем обороты. Следующей фазой, вероятно, будет один из тех жутко напряженных кошмаров кислотного самоанализа. Около четырех часов в кататоническом отчаянии. Но ничего физического, ничего опасного. Увидев, что дверь за ним закрылась... Я осторожно пододвинул тяжелое округлое кресло прямо к ручке двери в ванной и положил газовый баллончик рядом с будильником. В комнате было очень тихо. Я подошел к телевизору и включил его на пустой канал. Белая рябь на максимуме децибел, прекрасная колыбельная для засыпающего человека. Мощное беспрерывное шипение, заглушающее все странное и необычное.